Посмотри, за окнами метель. Уходит осень. И давным-давно короче день, А снег следы заносит. Лето пронеслось. В душе тепла так много. Новый год стоит у нашего порога. Жизнь летит, летит листвой с берез. Год прошел, вернулся Дед Мороз. Я иду, а рядом ты идешь. И без слов меня поймешь. Вечер просится в наш тихий сад, на небе тучи. Дождь стучит, унылая пора, но завтра будет лучше. Осень пронеслась, заметить не успели, В ослепительных огнях сверкают ели. Жизнь летит, летит листвой с берез. Год прошел, вернулся Дед Мороз. Я иду, а рядом ты идешь. И без слов меня поймешь.